Вовец сел в трамвай и через 15 минут оказался на вокзале. К вечеру здесь было полно народа. Припоздавшие горожане или те, кто предпочитал вечерние электрички субботним утренним, набитым выше завязки, отъезжали на даче. Приехавшие утром селяне, распродав за день ягоды, цветы и прочую зелень, накупив фасованной городской еды, разъезжались по домам. До да транзитники с чемоданами и беженцы с чувалами, до да праздно шатающиеся. Да те, кто по делу и кто просто так. В этой шумливой и суетливой нервной толчее вовец растворился мгновенно. Он уже сообразил, что еще следовало бы прихватить из дому в придачу к имеющемуся добру, но возвращаться было поздно, пришлось покупать. В газетном киоске он приобрел телефонный справочник за прошлый год, небольшой блокнот и ручку. В другом киоске взял полуторалитровый баллон лимонада, Потом в толпе пассажиров прошел через подземный переход, пересек рельсовые пути, поднырнув пару раз под вагоны. И с края насыпи увидел обширную территорию многочисленных складов и баз, железнодорожных тупиков, разгрузочно-погрузочных эстакад и площадок. Пройдя по насыпи с полкилометра, спустился вниз и, устроившись в укромном местечке среди бетонных конструкций, лет пять ожидающих отправки хоть куда-нибудь, поужинал. Банка тушенки, ломоть хлеба и литра газировки вполне удовлетворили его непритязательные гастрономические запросы. Потом произвел ревизию имущества и обнаружил в карманчике рюкзака Олежкин компас со светящимся циферблатом и коробочку с ремнобором. Нитки, иголки, булавки, бритвенные лезвия, маникюрные ножницы. Подобрал с земли кусок серой рассохшейся фанеры, Острым охотничьим ножом придал ему прямоугольную форму и вставил в рюкзак к спине. Потом аккуратно сложил в него все железо так, чтобы инструменты не цеплялись друг за друга, но были легко доступны. Сверху накрыл спецовкой, а штормовку надел на себя. В один карман штормовки положил очки-бинокль в футляре, а в другой стрелялку. Такими штучками на заводе обзаводились все, кому не лень. Вовца попросил выточить такой один знакомый. Обзамен дал мелкашечных патронов. Вовец, естественно, себе тоже изготовил. Стрелялка, по сути, была однозарядным примитивным пистолетом. Ствол, в который вставляется патрон, вытягивается из цилиндрического затвора и ставится на засечку. Если его с засечки столкнуть, пружина толкает его внутрь затвора, донышко патрона ударяется обоёк. Выстрел. Штука ненадежная, неудобная. Чтобы перезарядить, надо развинтить весь аппарат а потом снова собрать. Ну что поделать, каждый в наше смутное время вооружается как может и чем может. Уголовники гоняют на иномарках с пистолетами и автоматами, начальники напокупали по блату карабинов и ракетниц, коммерсанты обходятся газовыми револьверами, а у работяги только то, что под рукой, что сам смастерит. Стрелялку кувовец развинтил, зарядил, свинтил снова и положил в карман невзведенную. Раскрыл записную книжку, и вписал номер машины собаколовки. Он его хорошо запомнил, а запись сделал так, для порядка. Потом раскрыл телефонный справочник. Дома у него уже есть такой, но не додумался в ППХ, что понадобится. Пришлось второй покупать. Зато теперь, не сходя с места, можно легко выяснить нужные адреса и телефоны. Автобаза коммунхоза номер 2 оказалась расположенной совсем рядом и вовец решил в первую очередь наведаться туда. Еще он выписал номер телефона начальника цеха связи металлургического завода. В лабиринте переулков и тупиков среди разнообразных завокзальных баз оказалось не так просто отыскать автобазу номер два. Решетчатые ворота были завязаны цепью, зашпиленные изнутри массивным замком. Вовец сунулся в проходную. В прежние времена на таких вахтах сидели красноносые старички, Смолили самокрутки и балагурили с проходящими. Но времена изменились. Сейчас тут сидел крепкий молодой мужик в камуфляжном одеянии, подпоясанный офицерским ремнем. «Куда идем? Все закрыто!» По тону сказанного вовец понял. Тут не балагурят, а сразу в лоб бьют. Поэтому раскрыл записную книжку и заговорил о деле. «Машина номер 1618, не знаешь где?» Водила нужен позарез. Жену у него на скорую увезли, дети одни, а он все где-то шляется. На месте машина. Нет никого. Нет, ты посмотри. Он может в вечернюю смену? Суровый охранник достал из стола амбарную книгу, полистал, развернул и приложил со своей стороны к стеклянной перегородке. Читать умеешь? Запись видишь? Четыре часа как машину поставил и смотался. Вовец посмотрел. «Действительно, отмечено, что машина 1618 СВВ еще в 16.00 прибыла в гараж. Водитель по фамилии Коржаков поставил загогульку в графе «Роспись». Таким образом, тема оказалась исчерпанной полностью, и вовец покинул негостеприимную проходную, недоумевая. Как же так могло получиться, что машина находится одновременно в двух местах? «Понятно, такое просто невозможно». «Ушли бы здесь, либо там, одно из двух!» Он подошел к решетке ворот. Шеренга грузовиков выстроилась на противоположной стороне двора. Вовец приладил на нос очки бинокль и подкрутил окуляры, настраивая. Мешанина мутных пятен упорядочилась, и резко выступили тупые морды Камазов. Придерживая пальцем очки, повел взглядом вдоль шеренги машин. 16-18 СВВ стоял в общем ряду. Такой же синий КАМАЗ, как и другие, с огромным металлическим кузовом. Мусоровоз. Теперь все стало на свои места. Зеленый ЗИЛ-фургон не имеет никакого отношения к коммунхозовской автобазе. Но сам по себе трюк с переименованием автомобиля неплох. Дела здесь больше было нечего, и вовец направился обратно к вокзалу. Сев на трамвай, идущий в сторону металлургического, Овец еще не знал, что предпримет дальше, но в первую очередь следовало выяснить, что с сыном, убедиться, что мальчик жив. Он вышел, не доехав одну остановку до завода. Из ближайшего автомата набрал номер телефона начальника связи. На ответ не рассчитывал и был поражен, услышав голос Степы Хололеева. От неожиданности не нашелся, что сказать, забормотал невнятное но сразу взял себя в руки. Алло, Степа! Это Володя Меньшиков, знаешь такого? Степа тоже растерялся поначалу. Замешкался на несколько секунд, но тут же постарался взять себя в руки. Я тебе звоню, звоню, а ты не отвечаешь. В чем дело? А мне звонить бесполезно, меня дома нет. Дорого бы дал вовец, чтобы увидеть сейчас Степину физиономию. И потому с удовольствием повторил. Нет меня дома. Дома беспорядок. На полу бурые пятна. Посуду грязными руками залапано. курки кругом. Попросил приятеля одного посидеть. Последить за беспорядком. Заодно и ружишка свое почистит. Тоже из агентства Рондаш? Что значит тоже? Не понял вовец. Из охранного агентства, как и те двое. Я ведь тебя предупреждал: Не делай глупостей. А я и не делал, огрызнулся вовец. Сам не наделай. Он не сразу сообразил, о каком агентстве идет речь. Но теперь дошло. Видимо, у тех двоих круглоголовых в карманах лежали удостоверения какого-то частного охранного агентства с романтическим названием рондаш Вовец о таком и не слыхал. Следовало как-то объяснить их появление, и он нашелся. Агентов этих банк прислал деньги за квартиру выколачивать. Я ее весной за 15 миллионов заложил, а деньги брат удал на раскрутку. Он сельпо какой-то купил, а на товары денег не было. В общем, проколол меня. Предложил проценты выплатить и продлить договор. А те квартиру требуют, агентов этих присылают. Вранье получилось замечательное. Следовало его подкрепить. Они ведь меня в машине поджидали. Синий джип-хиндай. Я только у подъезда заметил, что они из машины вылезли и за мной идут. Поднялся выше этажом, а они в квартиру ломанулись. Через минуту их уже в клеенках выносили. Я тогда соседу на третьем этаже позвонил и в окошко показал, как их в зеленой катафалка грузят. «Хочешь номер катафалка, скажу?» В трубке слышались какие-то электрические шорохи и потрескивания. Хололеев молчал. Вовец почувствовал веселую ярость. Как он этого Степу заткнул? Так и надо. Нельзя упускать инициативу. Надо атаковать. Бить в самые неожиданные и уязвимые места. Короче, есть веревочка, за которую тебя быстро вытянут. Да, я пять минут назад соседу звонил. Так он говорит, катафалк опять подъехал. Чуть не под окнами стоит. Степа, наконец, пришел в себя от обили новостей и подал голос. «Слушай, Володя, давай поговорим серьезно. Я у тебя на крючке, ты у меня». «А я-то каким образом?» «Помолчи!» – заорал в трубку Хололеев. Видимо, нервы вышли из-под контроля. «Сейчас я говорю. Ты же не хочешь, чтобы с пацаном что-то случилось. Правильно?» «Эк, его уело!» Наследили дураки, да еще двух частных агентов пришили. Их приятелей поддельными автомобильными номерами с панталыгу не собьешь, из-под земли достанут. Дурак ты, Степа! усмехнулся вовец. Нашел чем пугать. Ну, избавишь меня от элементов. Дальше что? Вот тебе мои условия. Пацана немедленно отправляешь к мамаше, чтобы она в розыск не подала. А мне к утру приготовь 15 миллионов. И мы расстанемся и все забудем. Завтра в девять позвоню. Скажу, куда денежки поднести. Погоди, погоди, начал Хололеев, но вовец повесил трубку. С минуту стоял, чувствуя усталость и опустошенность. Вытер пот со лба, подхватил рюкзак и пошел между частных деревянных домов. А правильно ли он поступил? Не будет ли Олежки хуже? Нет, не должно. Во всяком случае, до утра. Скорее всего, эти живодеры начнут торговаться. Ведь именно так они поступили в случае с Женей. Муж, похоже, платить не собирается, а они ее держат. Если с Олежкой что-то случится, он же их сразу сдаст. Уж это они сумеют сообразить. Вовец не собирался отиживаться до утра. Он намеревался атаковать. Чутье подсказывало. Между песцовым подвалом, собаколовной машиной и ветеринарной лечебницей возле завода должна существовать связь. Слишком много у них общего.